Или Такка забрала мешок с дипломатической почтой у дип-курьера и поблагодарила его улыбкой. У Капстона, директора службы внутренней безопасности на Итарии, был роскошный офис, который занимал половину верхнего этажа здания ведомства. За дверью слева, украшенной резьбой, располагалась даже личная ванная. Это роскошь. Стены были обшиты пластиком, но их пересекала резьба по дереву, выполненная ярко-красными красками в вычурном стиле. Рабочий стол Капстона был просто огромен. На нем располагался главный терминал ведомства. Аппаратура обычной и спецсвязи, а также множество других приспособлений. Или проводила курьера внимательным взглядом. Когда тот сошел с толстого ковра и вышел в коридор, плотно закрыв за собой крепкую деревянную дверь, она снова улыбнулась. Затем Или вскрыла мешок, сломав предварительно печать и внимательно осмотрела рекордер для хранения сообщений, закодированных химическим способом. Она одобрительно прищелкнула языком и вытащила картридж. Если бы на ее месте это попытался сделать кто-нибудь другой, то прикосновение к хрупкой записи чужих рук вызвало бы бурную химическую реакцию, которая уничтожила бы сообщение. или поудобнее уселась перед терминалом стола директора службы внутренней безопасности. Она нажала кнопку в углу стола и вокруг нее в кабинете тотчас возникло особое поле, надежно ограждающее ее от возможных проявлений чужого любопытства через подслушивающие или подглядывающие приборы. Наконец или загрузила в компьютер картридж и включила экран, на котором тут же возникло лицо императора Тибальта VII. Его черная кожа лоснилась на свету. «Дорожайшая Или, начал Тибальд, — «должен признаться, что твое затянувшееся отсутствие начинает сводить меня с ума. Как ты была права, здесь даже не с кем поговорить». Он тяжело вздохнул. «А как мне не хватает тебя в постели, ты даже не представляешь». Он величественно махнул рукой, украшенной перстнями с драгоценными камнями. «Ладно, к делу». В отношении Тарганского дела мы предпринимаем действия строго в соответствии со всеми твоими предложениями. Я считаю, мы выбрали именно того человека, который нужен. Ну, по порядку. Во-первых, Тарганцы даже не подозревают, что сыграли нам на руку Кокоши Фаткина и Капитала. Его глаза заблестели. И Макрофт, и министр обороны рвали волосы у себя на головах, когда я приказал им назначить дивизионным командиром зеленого юнца». «Ну, ты понимаешь, конечно, что творилось по этому поводу в военных кругах». «Этот парень, кстати, до своего назначения был жалким младшим сержантом. Одержал удивительную и действительно блестящую победу над мятежниками в горах. В результате стал очень популярен в своем первом Тарганском дивизионе. Его зовут Синклер Фист. Теперь основное время, как он, наверное, думал, милейший Фист будет проводить за бумажными делами?» «Отнюдь! Он получил приказ от министра обороны завязать сражение с мятежниками!» Тибальд подпер рукой подбородок и нахмурился. «А теперь посмотрим на забавную сторону. Фист, оказывается, предпочитает самолично участвовать в сражении со своими солдатами. Он не понимает, что такое командный пункт на Дальнем Холме. Это не для него. Тебе, конечно же, хорошо известно, что не в наших военных традициях командиру рваться в бой». Так сказать, лезть большой вперед в самое пекло. Тибальд покачал головой. Впрочем, если ему так уж хочется принести себя в жертву Империи, это его дело, мне плевать. Как только я объяснил вопрос министру обороны, он успокоился. Тут же. Хуже от его рвения не будет. Не стоит и говорить, что данный аспект войны протекает наилучшим образом. Мы предложили молодому и горячему фисту... Кстати, знаешь, его солдаты называют своего командира нашим фистом. Забавно, не так ли? Так вот, мы предложили ему... Черт, мысль потерял. Ах, да. Мы предложили ему полную нашу поддержку. Даже позволили ему немного подурачиться и потренировать своих солдат. Идиот. Мне жаль его, ребят. Мало они пахали в училищах и академиях. Впрочем, я уклонился от главной темы. Он потерпит сокрушительное поражение в ближайшие пять дней, так как мы возложили на него невыполнимую миссию захвата цитадели мятежников, Веспы, и вдобавок лишили его транспортных средств. Тарганцы хорошенько врежут ему, отыгрываясь за прошлые неудачи. Перебьют коммуникации, а дальше уже дело техники. От первого торганского мокрого места не останется. Великолепно». Тибальд раскатисто захохотал, и картинка на экране задергалась. Потом он все же успокоился и взглянул на нее уже серьезно. «Кстати, ласточка, сосанские шпионы уже достали меня. Они размножаются, как крысы, и засели уже везде, куда ни плюнь. С ног сбились в поисках ставфы. Ты его еще не нашла? Прошу тебя, достань его хоть из-под земли и незаметно верни сюда. Мне страшно одиноко без тебя». На этих словах сообщение закончилось, и голографическое изображение исчезло. Или нависла над столом и нажала на кнопку вызова. «Капстон, живо тащи сюда свою жирную задницу!» Директор тут же на рысях бросился по коридору и влетел в двери кабинета. В своем черном одеянии он здорово смахивал на восставшего мертвеца. Его вытянутое тупое лицо смертельно побледнело от дурных предчувствий. «Надеюсь, хорошие вести от императора?» – дрожащим голосом справился он. Она, прищурившись, взглянула на него. Да так, словно рассматривала в микроскоп какое-то отвратительное, нелюбопытное насекомое. Директор набычился и стиснул зубы, стараясь скрыть дрожь. «Нет, Капстон, ты надеялся, что я позвала тебя сюда на бис? Ты ошибся!» Она увидела, как он затрясся от ее слов и продолжала, резко повысив голос. «Я уже целую неделю торчу здесь у тебя. Где результаты, черт возьми? Кто у тебя работает, если вы до сих пор не смогли отыскать нужного мне человека?» С этими словами Илли с силой ударила кулаком по столу и вскочила на ноги. «Но нам же не было указано конкретного направления поисков. Мы отрабатывали сотни различных версий», — развел он руками, умоляюще глядя на строгого министра. «Одних допросов потребовалось провести на данный момент. Мне надоели твои жалкие, дурацкие оправдания», – прошипела Илли. «Если бы ты по-настоящему мобилизовал все каналы информации, если бы по-настоящему заставил работать своих дармоедов, у тебя было бы заведено досье на последнюю крысу, прибывшую когда-либо в этот паршивый, опалённый радиацией астероид. Здесь была Скайла Лайма». Она свободно переговорила с пилотом ЛС, вернулась на свой челнок и испарилась! «О боже, с кем мне приходится иметь дело?» Жилки резко заиграли под тонкой кожей на лице Или. Она подошла к окну, чтобы скрыть нервное подергивание жилки на лице. «Что я должна думать о директоре службы внутренней безопасности, если он не может организовать надзор за объектом в пределах планеты?» «Если ему известно, на каком именно челноке объект прибыл!» Она повернулась к Капстену лицом и вперила в него убийственный взгляд. Пауза затянулась. Капстон хотел что-то сказать, но язык отказывался повиноваться ему. Только дрожащие губы беспомощно шевелились. Наконец он предпочел опустить несчастный взгляд на свои ботинки и сделать еще одну попытку защититься от грозы. «Сотрудники, отвечающие за это, примерно наказаны за недостаток. Наказывать нужно того, кто отвечает за всю операцию, а не за какие-то части. Тебя, директор!» Капстон еще ниже опустил голову. Его уши посерели. Несмотря на бушевавший в душе или гнев, она смогла волю насладиться угнетенным состоянием Капстона. Многие сильные люди трепетали когда-то под тяжелым взглядом директора службы внутренней безопасности. Многих он сломал и выбросил как человеческий мусор, уничтоженными и выжатыми до предела. А теперь с помощью нескольких слов, одного единственного строгого взгляда, она ввергла его в такое состояние, что он уже готов, кажется, намочить свои безукоризненно пошитые брюки.